Глава седьмая. Безродный со своими амбалами скрылись за углом Академии. Ну что же, так даже лучше, меньше свидетелей. Черкасов, похоже, ты совсем страх потерял», — начал Безродный, как только я подошел к этой компании. «Сначала ты посмел поднять на меня руку. А сейчас до меня дошли слухи, что ты обвиняешь меня во лжи. Воображаешь, будто действительно из с помощью своей силы смог парализовать медведя». «Похоже, у тебя серьезные проблемы с памятью», — усмехнулся я. «Ты не мог этого сделать», — зарычал Безродный. «Просто не мог. Скорее всего, у медведю медведя приступ случился. От это я поверю больше. Ты же...» — скорчил он свою рожу. «Ты же никчемный ментал, просто безнадежный». «Но я остановил медведя», — весело ответил я. «И тебе хорошенько врезал. Ты что, это забыл? Ах, ты ж гнида. Учти, у меня достаточно влияния в Академии, чтобы превратить твою жизнь в кромешный ад», — злобно процедил он. Одного моего слова достаточно, чтобы тебя пинком под зад выперли отсюда. Почему же я еще учусь в академии? Хмыкнул я, прекрасно понимая, что он всего лишь хочет запугать меня. Это было даже забавно. Треплет языком своим, как помелом. Знавал я таких балаболов в прошлом мире, грош цена их словам. И жизнь их была короткой. В лучшем случае им прилюдно на площади вырезали язык. Если бы у него было такое влияние, меня бы давно бы уже выгнали. И похоже мой ответ и спокойный тон... Задели этого засранца за живое. Безродный побагровел, заиграл жевлаками на скулах. «Вот же ублюдок! Дерзит еще мне тварь!» — выпалил он. «Не боишься зубов? За такие слова лишиться!» Я не смог сдержать улыбку. Безродный, окруженный своими амбалами, напомнил мне собачку, что яростно лает на прохожих, не отходя от ног хозяина. «Смотри, как бы тебе еще раз не пришлось падать!» — сухо проговорил я. «Ну, Черкасов, держись!» — процедил этот смертничек и толкнул спину одного из амбалов. Тот криво усмехнулся. Затем повел плечами и набросился на меня. Ну что ж, я ждал чего-то похожего. С трудом, но увернулся от кулака, летящего мне в глаз, затем поднырнул под руку и ударил в подмышечную впадину, в одну из болевых точек. Ох! Амбал схватился рукой за вспыхнувший очаг боли. Секунда. Ровно столько он подарил мне, и я успел. Силы в моих ударах было немного, движение медленнее, чем хотелось бы. Но по старой памяти они были настолько четкие, что точно попадали в цель. Ребром ладони я рубанул по шее амбала, и тот охнул, падая, как подкошенный. «Давай, быстрее!» — подтолкнул второго безродный, оглядываясь. «Ага, в глазах уже страх мелькает. Боится, паскуда!» Второй телохранитель оказался гораздо расторопнее своего коллеги. «Да, я не успел отойти от атаки. Получил удар в челюсть, и вокруг все поплыло. Едва удержался на ногах». «Ха! Получил, придурок!» — возликовал безродный. «Мочи его, Петя! Пусть знает, кто здесь главный!» «Надо бы собраться как следует, тело, конечно, мне досталось». Однако этот самый Петя не смог больше ничего сделать. Он вдруг истошно завопил, будто увидел что-то страшное, и рванул прочь. Я удивленно проводил все еще кричащего амбала. «Неужели крыс смешался?» Этот вечно жалеющий манус купердяй защитил меня. Ну что ж, прогресс лицо. Безродный, оставшийся без своих телохранителей, замер и не сводил с меня настороженно испуганного взгляда. Явно шокированный пытался понять, что такое могло произойти» причем еще раз и сразу с двумя неслабыми бойцами. «Радуйся, что я дерусь не в полную силу, придурок. Был бы в своей прежней физической форме, раскидал бы твоих телохранителей, как котят. Считай это предупреждением». Подошел я вплотную и ткнул в его лоб пальцем. «Следующий раз будет хуже, ясно тебе?» «Что ты сделал с Петей?» — выдавил он. «У дружка своего спроси, если догонишь, конечно». Усмехнулся я и, перешагнув через постепенно приходящего в себя амбала, двинулся в сторону дороги. «Да твою ж мать!» — вспыхнул в моей голове ментальный голос крыса. «Сколько мана ушло на какую-то простенькую ментальную атаку! Почти вся сгорела! В нашем мире я сто раз бы так атаковал!» «Расслабься, крыс!» — улыбнулся я. «Ты еще слаб. Не можешь принять?» «Как принять, что я слаб?» — в тысячный раз заворчал питомец. «Только появилась эта способность! Я уже обрадовался и на тебе!» «Да, крыс — мастер по ментальным атакам. Даже не хочу знать, что именно, зверек внушил амбалу». Конечно, маны питомец потратил изрядно, но эффект был достигнут. Любой средненький маг отбил бы эту атаку, ведь она была слабой. Я даже не почувствовал ее. Но крыс, как и я, мог определять магический потенциал противника. Сила в его жертве была с гулькин хрен. Я покинул место стычки, пошарил по карманам. Денег у меня на такси нет в данный момент, да и поместье не так далеко. Поэтому пройдусь-ка я до него пешком. «Еще момент, крыс. Ты не должен так палиться» строго предупредил я питомца, когда отошел на значительное расстояние от Академии. Несколько секунд крыс молчал, а затем его бесстленная оболочка появилась сбоку от меня. «Он же обычный слабенький маг, не смог заметить меня», — ответил он. «Да и вообще скучно мне что-то стало, поэтому и вмешался». «Так и скажи, хотел защитить хозяина, которому угрожала опасность?» «Ты ведь клятву мне давал», — подмигнул я питомцу. «Защитить? Еще чего?» — буркнул крыс. «Говорю же, скучно стало». Я покосился на него и улыбнулся. Вредность у этого питомца в крови, а не драконьей гены. «В следующий раз слушай моей команды, никакой самодеятельности, ясно?» Строго сказал я. «Ясно, ясно!» Недовольно протянул он и окинул меня придирчивым взглядом. «Тебе бы подкачаться не помешало, тогда я буду спокойней». «Знаю!» — ответил я. И хватит ворчать. С каких пор ты стал таким ворчливым? «А вот с тех пор, когда стал почти обычной крысой с крохотным магическим резервуаром!» Фыркнул крыс и отвернулся от меня. «Не переживай, найдем тебе ману». Зверек тяжело вздохнул, опустив голову, затем пробормотал. «Ох уж эти потоки! Я не могу из них ничего вытащить! В этом мире все не так, как в нашем!» «Ты не сможешь!» — ухмыльнулся я в ответ. «Насколько я понял, нам нужна энергия аномалий. Она нам точно подходит!» Крыс с надеждой посмотрел на меня, а я одобрительно кивнул. «Мы со всем справимся, нужно лишь постараться. Когда мы перешли проезжую часть... По полосатой разметке на асфальте, обгоняющий меня сутулый мужичок с портфелем покосился. «Ого, это что такое?» Пробормотал он себе под нос и уставился на «крыса». А затем ускорил шаг, оглядываясь. «Блин, этот меня заметил!» — услышал я голос крыса. «Просто не высовывайся лишний раз», — предупредил я. «А то у нас будут проблемы». «Уже понял, хозяин!» — ответил крыс, вновь затихая. Ну, хоть с чем-то он согласился. Отвлекаясь от продолжительной беседы с расстроенным питомцем, я переключился на изучение улиц. Сюжете высотные дома, автомобили, островки зелени в виде парков и толпы людей, спешащих по твоим делам, были мне в диковинку. Хотя я очень быстро адаптируюсь. Память прежнего владельца тела активно помогает мне в этом. А затем я видел небольшую огороженную территорию с табличкой «Внимание, здесь проходят дуэли, ход только по специальным пропускам». Хм, я читал в сети о дуэлях. Интересно, они здесь проходят так же, как и в моем мире, или все-таки есть отличия? Надо бы посетить одну из них в качестве зрителя». Через полчаса своего путешествия я заметил впереди знакомые ворота поместья. Вот я и дома. Поместье князя Аракчеева незадолго до этого. Анатолий Александрович Аракчеев сидел в своем любимом кресле с высокой спинкой и держал в руке стакан с крепким напитком. Его виски давно покрыла седина, но на властное лицо до сих пор было лишено морщин. Перед ним, склонив головы, стояли трое мужчин. Он злобно смотрел на них, пытаясь держаться, но гнев жаждал выхода. Я еще раз спрашиваю, выдавил князь, почему вы до сих пор не выполнили задание, ваше сиятельство? Нам помешали. Там был сторож с огромной собакой, проговорил самый старший из них, на голову не поднял и не смелился посмотреть на него. Вон, Вите досталось. Второй кивнул и по привычке прикрыл рукой зад, который давно вылечил лекари. Ваше сиятельство, я еле ноги унес, пробормотал Витя. Пёс натренированный, бойцовский, думал, все убьет, но нет, пронесло. И деньги бы. — Ну, чтобы компенсировать, — попрошил старший. — Какие деньги? — нахмурился князь. — Витька вытаскивали из полицейского участка, — объяснил старший. — Пришлось заплатить. Уже и дело завели на него, но тут же закрыли. — Погоди, — Анатолий Александрович громко поставил стакан возле себя. — Получается, что Черкасовы поймали тебя, и ты им все выложил? Витя весь съежился и готов был провалиться под землю, но князь дал ответа. И терпение его скоро лопнет. — Да, я сказал, что нас нанял ваш сын, — пробормотал Витя. — Пришлось все рассказать. У них был камень правды. — Дьявол! Артефакт где, который я вам давал? С плохо скрываемым раздражением выпалил князь и залпом выпил янтарный напиток. — У Черкасовых, — еле слышно ответил тот. — Дурачье! Если артефакт у них, они могут догадаться, что вы там делали! — закричал князь. Он все-таки швырнул стакан, который пролетел над головой мужчины и ударившись о стену, разлетелся вдребезги. Затем князь встал, подошел к окну. — Пошли вон! — тихо процедил он через спину. После того, как троица покинула кабинет, он открыл окно. Внутрь ворвался легкий ветерок и услышал позади открывающуюся дверь. Рокчеев обернулся и увидел сына. — Юра! Твои люди дебилы! Полнейшие придурки! Уже в который раз мы пытаемся подобраться к этим залежам но все без толку вскрикнул князь затем проговорил тише надеюсь ты им ничего не говорил нет отец помотал головой сын зачем ну, у нас проблема артефакты у нас забрали знаю закивал головой арчеев и все из за таких идиотов как твои лучшие люди так ты говорил отец не кипятись вздохнул он все решаемо не кипятиться еще сильнее рассозлился князь Там магические кристаллы, высшие пробы, лежат в земле, только руку протяни. Ты понимаешь, что это такое?» Наступила гнетущая тишина. «Ладно, иди», — резко ответил князь. «Мне нужно побыть одному». Когда сын покинул князя, он сел в кресло и откинулся на спинку, которая тихо скрипнула. Три месяца назад его человек в поместье Черкасовых передал сведения о богатствах, которые были спрятаны под землей его восточной окраины. И все это время князь голову ломал, как забрать себе этот клочок земли. Сначала хотел по-хорошему, предлагал неплохую цену. Но старый дурак отказался продавать участок и начал сопротивляться. Но князь получит точные сведения о залежах кристаллов. И как только это произойдет, об этом узнают люди, которые помогут ему. Вместе они точно заберут восточную окраину и сотрут с лица земли весь род Черкасовых. Осталось только придумать, как разведать незаметно, чтобы никчемный граф ни о чем не догадался и первым не начал раскопки. Когда я зашел в дом, одна из связующих нитей дрогнула. Живчик почувствовал меня. С радостным лаймом он бросился навстречу. «Ну как ты тут без меня? Никто тебя не обижал?» Я поднял щенка на руки и погладил. «Кто ж его обидит? Никого к себе не подпускает грызается!» — послышался голос отца из гостиной. Щенок пару раз лизнул меня в подбородок, потерся носом, и тут я заметил кое-что необычное. «Его глаза!» Они начали поблескивать. Вот это да. Даже без новой порции моей маны он продолжал понемногу меняться. Та порция, которую он получил в прошлый раз, еще не израсходовалась. Это еще раз доказывало, что способности из прошлой жизни остались при мне. Вот только их нужно развивать. А с опустевшим магическим резервуаром это сделать не так просто. Надо искать источник энергии, причем в ближайшее время. Я опустил щенка на пол, прошел в гостиную, где отец со Славиком о чем-то оживленно беседовали. «Опять эти чертовы арендаторы задерживают оплату! Сколько можно с ними бороться, черт бы их всех побрал!» Отец скомкал газету и бросил в потухший камин. «А я предлагал отправить собак на бои. Тем более скоро открывается отборочный этап московского турнира». Славик склонялся по комнате и щелкал зажигалкой. «Да что ты уперся в эти бои!» — вскрикнул глава семейства. «Ты не понимаешь, отец!» — возразил Славик. Там выплачивают за каждую победу, а также за три первых места. Говорят, обещают большие денежные призы и зачарованную броню для питомцев. Тебе мало что двух твоих псов на прошлой неделе покалечили. Хочешь и других собак угробить, лучше найди другие способы заработка. Интересные беседы они ведут. Какой-то московский турнир. Понятно, что пока нет у меня подходящего питомца. Щенок еще слаб, динамит на охране поместья. Его трогать я не собирался. Да и противники там будут явно посильнее всяких разрушителей». «Крыс! Для великого дракона участие в боях смертных оскорбительно!» «Опять издевается!» — тихо проворчал Крыс, прочитав мои мысли. «Конечно, я шутил. Просто он слишком был ценным и уникальным зверьком, чтобы он светить на широкой публике. В общем, пока не было вариантов». А Славик плюхнулся на диван и с раздражением выдохнул. «Где еще я их найду? Другие способы заработка. Кроме собаки земли у нас ничего нет. Или ты мне предлагаешь пойти на подработку?» «А почему бы и нет?» — критично покосился на него «Отец!» «Ты же у нас умный. Вот найди достойную работу. Тем более на первом курсе у вас занятий немного, ты сам говорил». «Пусть Вовка идет работать», — буркнул брат, враждебно посмотрев в мою сторону. «Все равно учиться не хочет. я только деньги на его академию тратим». Оба ставились на меня. «Ну, братец, ты все никак не угомонишься, похоже. Ничего, я как-нибудь тебе объясню про прописные истины. Батя не может отпороть ремнем. Я это сделаю». «Славик, да закрой ты уже свой рот», — сухо ответил я, прожигая взглядом брата. Я обещал, что возьмусь за голову начну учиться, и я держу свое слово. Братец заткнулся и лишь смотрел на меня из-под лоби. Да что с тобой разговаривать? Я вышел из гостиной и направился на кухню, в надежде, что осталось что-нибудь съестное после обеда. Мне хотелось помочь отцу, но я пока не знал, как зарабатывают в этом мире. Нужно найти постоянный источник дохода, но такой, чтобы не бросать учебу. Дородная кухарка Лидия в смешном чепчике увидела меня в дверях кухни. Расплылась в улыбке, торопливо накрыла на стол. Оказывается, она... Приберегла для меня запеченную рыбу с картошкой. Хоть кто-то в этом доме относится ко мне хорошо. К тому же покормил живчика, который с явной неохотой принялся за кости, что ему выделила кухарка. Еще вчера он наплетал их за обе щеки, но сейчас будто рацион свой поменял. Хотя там сформация питомца все объясняла. Чувствую, скоро он будет питаться совершенно другими продуктами. Знай бы еще какими. Пообедав, я вернулся обратно в гостиную. Отца не было, зато за столом сидел брат и раскладывал на маленьком столике «Карты». — Херней маешься, а мог бы полезным чем-то заниматься, — обратился я к нему, присаживаясь рядом. Славик засопел, но не обращал на меня внимания. Продолжил выкладывать из колоды картишки. — Ну и на кой черт ты это делаешь? Пошли лучше прогуляемся, — Улыбнулся я. — А пошли, прогуляемся, — ухмыльнулся Славик. — Что ты задумал, братец? Неужели хочешь меня попробовать на прочность? Я вывел живчика на прогулку, Славик тоже выскочил. — Подожди, поговорить надо, — напряженно бросил он. — Ну говори, я слушаю. — ответил я, наблюдаем периферийным зрением, как братец сжимает руки в кулаки. «Просто верни мои деньги!» — процедил он. Схирали ли не твои?» — удивился я. И «Я поступил по справедливости. Оставил себе столько же остальное отцу». Брат молча лишь продолжался петь. «Ты уже просадил свою долю, верно?» — прищурился я. «Дай-ка угадаю. Карты?» «Не твое дело! Деньги верни!» — сделал шаг навстречу. «Ты серьезно хочешь подраться?» Я встал перед ним, развел руки в стороны. «Ну, давай, попробуй». «Деньги верни, скотина!» — затряс Славик. «Я пытался заработать. Да, в карты, но это все для семьи». «Ты серьезно?» — удивленно посмотрел я на него. Для да тебя просто облапошили. Подумай головой своей». Славик все-таки бросился на меня. Что-то накопилось изрядно, если он решился на такие агрессивные действия. Он был быстрее меня и более подкачанный. Схватил за шею, пригибая меня к земле и сжимая за охват. «Да ты задолбал уже! Сам просаживаешь бабки, а мне, значит, нельзя? Урод! Ненавижу тебя! Сколько ты денег из семьи вытащил?» Когда перед глазами начали плясать черные точки, я сделал шаг в сторону, затем один удар рукой с выставленным пальцем. Прямо солнечное сплетение. «Да, хилый ударно удар, но точный!» Этого хватило, чтобы Славик отпустил меня и согнулся, начиная хватать ртом воздух. «А теперь послушай меня, братец!» — начал я. «Ты сейчас рассуждаешь, как обиженный пацан. Денег тебя лишили. Это не твои деньги, запомни!» «О семье думай, которая вот-вот загнется, как спасти ее, а не о себе!» «И думай головой, а не задницей!» «Свалочь!» — крикнул Славик и бросился на меня. Резкий удар, я кое-как успел уклониться, лишь скользнуло по щеке. В ответ я зарядил ему в челюсть. Ну, как зарядил? Если в прежней физической форме, я мог бы снести ему череп. Но сейчас получился неприятный болезненный удар, не более того. Это оказалось достаточно. Брат припал на одно колено. Схватился он за челюсть, удивленно уставившись на меня». В глазах его не было уже прежней ярости и злобы. Мы прошли в сад, уселись на старую скамью в саду. «Это сильно изменился», — пробормотал братец, продолжая массировать скулу. «Где так научился драться?» «В Караганде», — печально улыбнулся я, вспомнив выражение безродного, когда только попал в этот мир. «Ну, а если серьезно», — покосился на меня брат, — «серьезно, сам практикуюсь». «Отлично у тебя получается», — оценил братец. «Научишь?» «Как-нибудь, на не сейчас», — кивнул я славик прекращай вести себя как будто ты не в семье живешь и это мне говорит володя который спускает деньги на шлюх и выпивку засмеялся братец все изменилось после недавней травмы когда ударился головой печально улыбнулся я сейчас пока угрожает аракчеев нам надо сплотиться они грызтся как бойцовские псы да бой с разрушителем был шикарным скривился в подобие улыбки славик и протянул руку ладно забыли но деньги надо нам найти на поместье добавил я — Да, на поместье, конечно, — хмыкнул братец, поднялся и направился в сторону дома. Затем остановился. — В общем, ты обещал научить этому финту. — Я так ни хрена и не понял, как ты это сделал. — Посмотрим на твое поведение, — ответил я. Ф — Мое поведение! Славик отвернулся неспешной походкой покинул сад. Ну, вроде немного остудил его пыл. Но надолго ли? — Пошли, дружище, — посмотрел я на живчика, который подбежал ко мне, держа в пасти панцирь улитки. Он выплюнул ее и дал прицепи к себе поводок. Только сейчас я заметил, что небо затянуло тучами. Начал накрапывать мелкий дождь. Но меня это не остановило от очередного посещения восточной окраины. Из головы не выходило ночное происшествие. А зачем Аркчееву знать, что находится на нашей земле? Что он ищет? Пока дошел до сторожки, по колено намок от влажной травы. живчик уже было все равно. он носился по округе и притаскивал то кусок дерева, то попискивающую полевую мышь, то какой-то непонятный кусок металла. Я перелез через заборчик и двинулся по ничем не примечательному полю. Увидел примятую траву и вспомнил, что где-то здесь я и заметил вчерашних незваных гостей. А затем ощутил странную вибрацию. Продолжил руку к земле. Вроде что-то есть. Прошел еще метров пять, снова дотронулся до земли и... Есть! Здесь есть мана! Правда, совсем немного, но я чувствовал, как тонкие, еле нити энергии начали проникать в меня... Передо мной возник крыс и заплясал в воздухе. «Хозяин, это же...» «Я чувствую, Ману. «Рано радуешься. Ее мало, и она прерывается. Похоже, именно это место искали те люди, которых нанял Рокчеев. Но что находится под толщей этой земли?» Тонкие нити энергии исчезли, и я понял, что это мне, как мертвому припарка. Почти ничего не прибавилось. Я прошел дальше до буйно разросшегося дикого кустарника, и... От такой дикой энергии, вырывающейся из-под земли, закружилась голова... «Вот же! Вот оно!» — крыс метался рядом от восторга. «Неужели я вырвусь из астрала и заживу нормальной жизнью?» «Подожди, тут что-то не то», — ответил я, чувствуя легкое беспокойство. «Это не природный источник и не какой-то сильный артефакт. Это что-то живое». Вдруг внутри что-то колыхнулось, будто на мгновение источник пропал, но тут же снова появился. «Какого хрена?» — успел выкрикнуть я, когда из-под земли вырвались призрачные щупальца и обернулись вокруг меня а затем все перевернулось и меня буквально впечатало в землю. Вскоре я не мог не только пошевелиться, но даже вздохнуть. Грудь сдавила так, что еще чуть-чуть и ребра переломает. Неужели это все? Вот и вошел конец Владимиру Черкасову. А вот хрен тебе, не дождешься. кто бы ты не был, зная, что я доберусь до тебя. Вот только б сейчас. Как-то освободиться. Но тут я понял, что все еще хуже, чем я думал. Почувствовал, как магическая энергия, которую я успел напитаться, выходит из меня и утекает по этим щупальцам обратно в землю».